Глава 16. Эндрю проснулся среди ночи и сказал со стоном. — Не дурак ли я, Крис? Бросать прекрасную службу — единственный наш источник существования. Ведь у меня же в последнее время начали появляться и частные пациенты, и Луилин стал ко мне прилично относиться. Говорила я тебе, что он почти обещал допустить меня к работе в больнице. Да и в комитете, если не считать Ченкина с компанией, народ неплохой. Я думаю, в будущем, если бы Лойлин ушел, они верно назначили бы меня главным врачом на его место. Кристин спокойно и рассудительно утешала его, лежа рядом с ним в темноте. «Что же ты хотел бы всю жизнь проторчать на работе среди уэльских шахтеров? Мы были счастливы здесь». Но пора нам и двинуться отсюда. — Однако послушай, Крис, — сокрушался Эндрю, — она же не хватит денег, чтобы откупить у кого-нибудь практику. Нам следовало еще подкопить, прежде чем сниматься с якоря. Она сонно возразила. — При чем тут деньги? К тому же мы все равно истратим все, или почти все, на то, чтобы прокатиться куда-нибудь, — Пойми, ведь вот уже скоро четыре года мы почти никуда не выезжали из этого старого городишки. Она заразила его своим настроением. На утро мир уже казался ему веселым местом, в котором можно жить без забот. За завтраком, который он уписывал с аппетитом, он объявил А ты неплохая девочка, Крис. Вместо того, чтобы становиться на ходули и твердить мне, что ждешь от меня великих дел что мне пора выйти в люди и создать себе имя и так далее. Ты просто...» Кристин его не слушала. Она не кстати возразила. «Право, мой друг, тебе бы не следовало так мять газету. Я думала, что только женщины это делают. Ну как я теперь прочту отдел садоводства? А ты его не читай». По дороге к двери он, смеясь, поцеловал ее. «Ты лучше думай обо мне». Теперь он был преисполнен отваги, готов вновь попытать счастье на новом поприще. Вместе с тем, повинуясь природной осторожности, он невольно проверял итоги своих достижений. У него звание члена Королевского терапевтического общества, степень доктора медицины и свыше 300 фунтов в банке. При наличии всего этого они с Кристин, конечно, голодать не будут. Хорошо, что решение их было непоколебимо. Настроение в городе резко изменилось в его пользу. Теперь, когда он уходил по собственному желанию, все хотели, чтобы он остался. Кульминационный момент наступил через неделю после заседания, когда в Вейлвью явилась депутация во главе с Оуэном просить Эндрю, чтобы он пересмотрел свое решение, но ничего не добилось. После этого озлобление против Эда Ченкина достигло крайних пределов. В рабочих кварталах ему улюлюкали вслед, из шахты дважды провожали домой оркестром «Свистулик». Такому позору обычно подвергали только штрейкбрехеров. После всех этих местных откликов на его работу Эндрю казалось удивительным, что диссертация его, по-видимому, легко завоевала мир за пределами Эберло. Она дала ему степень доктора медицины. Она была напечатана в английском журнале «Производство и здоровье» и выпущена брошюрой в Соединенных Штатах американским обществом гигиены. А кроме того, вскоре им были получены три письма. Первое было от одной фирмы на Бриклейн, Сообщавшие, что ему посланы образцы их патентованного пульмосиропа, верного средства против легочных болезней, за которые они получили сотни благодарственных писем, в том числе и от нескольких известных врачей. Фирма выражала надежду, что доктор Мэнсон рекомендует своим пациентам-шахтерам пульмосироп, тем более, что он вылечивает и от ревматизма. Второе письмо было от профессора Челлиса с восторженными поздравлениями и комплиментами. Кончалось письмо вопросом, не может ли Эндрю как-нибудь на этой неделе побывать в Кардивском институте. В постскриптуме Челис добавлял, постарайтесь заехать в четверг. Но Эндрю в спешке последних дней не имел возможности это сделать. Он в рассеянности сунул куда-то письмо и забыл на него ответить. Зато на третье письмо он ответил Тотча же ему он искренне обрадовался. То было необычайное, волнующее письмо, и пришло оно из Орегона через Атлантический океан. Эндрю читал и перечитывал напечатанные на машинке листки, потом в волнении пошел с ними Кристин. «Какое милое письмо, Крис! Это из Америки, от одного человека по имени Стилмана, Ричарда Стилмана». Ты, верно, никогда не слышала о нем, а я слышал. Он страшно хвалит мою работу, а в дыхании пыли. Больше, гораздо больше, чем Челис. Ах, черт возьми, ведь я не ответил Челису на письмо. Этот малый, Стилман, отлично понял мою мысль. Он даже поправляет меня в двух-трех пунктах. По-видимому, активным разрушительным элементом в Кремнеземе является сирицид — Мне помешало до этого додуматься недостаточное знание химии. Но какое чудесное письмо, какое лесное! И от самого Стилмана!» «Да?» — Кристин вопросительно прищурилась. «А что, это какой-нибудь американский врач?» «Нет, тут и любопытно. Он, собственно, физик. Но он заведует клиникой по легочным болезням вблизи Портленда в Орегоне. Вот, видишь, это здесь напечатано. Некоторые его не признают, но он в своем роде такая же крупная величина, как Шпаллингер. Я расскажу тебе о нем как-нибудь, когда у меня будет время. Примечание. Шпалингер. Известный швейцарец, не врач, создавший собственный метод лечения туберкулеза легких. Уже одно то, что он сразу сел писать ответ Стилману, показывало, как он ценил его внимание. Оба они с Кристин были теперь поглощены приготовлениями к отъезду, сдачей мебели на хранение в Кардифе как к наиболее удобном центре и грустной процедурой прощальных визитов. Отъезд их из Бленнелли произошел неожиданно. Они разом оторвались от всего. Здесь же пришлось пережить много томительных волнений. Они были приглашены на прощальные обеды Квонам, Боллэндам, даже Клуэллином. Эндрю даже заболел напутственным расстройством желудка, как он называл это, в результате столь многочисленных прощальных банкетов. А в самый день отъезда плачущая Дженни ошеломила их сообщением, что им собираются устроить торжественные проводы на вокзале. В довершение всего после этого волнующего сообщения в последний момент примчался Вон Простите, друзья, что опять беспокою вас. Но послушайте, Мэнсон, зачем это вы обидели Челиса? Я только что получил от старика письмо. Ваша статья страшно заинтересовала и его, и, насколько я понял, горнозаводской комитет патологии труда тоже. Во всяком случае, Челис просит меня переговорить с вами. Он хочет, чтобы вы непременно зашли к нему в Лондоне, говорит, по очень важному делу. Эндрю ответил немного ворчливо. «Мы едем отдыхать, дружище. Это будет первый наш отдых за много лет. Как же я попаду в Лондон?» «Тогда оставьте мне свой адрес. Он, наверное, захочет вам написать». Эндрю нерешительно взглянул на Кристин. Они сговорились скрыть от всех, куда едут, чтобы избавить себя от всяких тревог, переписки и встреч со знакомыми. Ну, все-таки он сообщил Вону адрес. Потом они поспешили на станцию, окунулись в толпу, ожидавшую их там. Им жали руки, окликали, похлопывали по спине, обнимали и, наконец, когда поезд уже тронулся, втолкнули их в купе. Когда они отъезжали, собравшиеся на перроне друзья грянули песню «Люди с Харлика». «О, Боже!» — промолвил Эндрю, разминая онемевшие пальцы. Это была последняя капля. Однако глаза у него блестели, и через минуту он добавил. Но этой минуты, Крис, я бы ни на что не променял. Как люди добры к нам. И подумать только, что еще месяц назад половина города жаждала моей крови. Да, нельзя не признать, что жизнь чертовски странная штука. Он весело посмотрел на сидевшую рядом с ним Кристин. — Итак, миссис Мэнсон, хоть вы сейчас уже старая женщина, а все же начинается ваш второй медовый месяц. Они приехали в Саутгемптон к вечеру того же дня, заняли каюту на пароходе, перевозившем через ла -Манш. На следующее утро они увидели восход солнца за сен Мало, а часом позже их приняла Британь. Наливалась пшеница, вишневые деревья стояли, осыпанные плодами, под цветущим лугам бродили козы. Это Кристин пришла идея ехать в Британь, познакомиться с настоящей Францией. Ни с ее картинными галереями и дворцами, ни с историческими развалинами и памятниками не совсем тем, что настойчиво рекомендовали осмотреть путеводители для туристов. Они приехали в Валендре, в маленькую гостиницу, где они поселились, доходили и шум морского прибоя и благоухание лугов. Пол у них в спальне был из некрашенных досок, по утрам им подавали дымящиеся кофе в больших синих фаянсовых чашках. Целые дни они проводили в блаженном безделье. — О, Господи, твердил Эндрю все время. Не чудесно ли это? Никогда, никогда, никогда я не захочу больше и взглянуть на какую-нибудь пневмонию. Они пили сидр, лакомились креветками, лангустами, пирожками и вишнями. По вечерам Эндрю играл в бильярд с хозяином на старинном восьмиугольном столе. Все было прелестно, изумительно, чудесно. Эти определения принадлежали Эндрю. «Все, кроме сигарет», — добавлял он. Так прошел целый месяц блаженства. А затем Эндрю уже чаще и с постоянным беспокойством начал вертеть в руках нераспечатанное письмо, испачканное вишневым соком и шоколадом, пролежавшее в кармане его пиджака две недели. «Ну что же?» — поощрила его, наконец, Кристин однажды утром. «Мы слово сдержали, а теперь ты можешь его распечатать». Он старательно вскрыл конверт и, подняв лицо к солнцу, прочел письмо. Затем медленно сел и перечитал его. И молча передал Кристин. Письмо было от профессора Челлиса. Он писал, что, ознакомившись с диссертацией Эндрю, Комитет по изучению патологии труда в угольных и металлорудных копиях решил заняться этим вопросом, сделать доклад в парламентской комиссии. Для этой цели при комитете учреждается постоянная должность врача, и, приняв во внимание исследовательскую работу доктора Менсона, совет комитета, единодушный, без колебаний, решил предложить эту должность ему. Прочтя это, Кристин радостно посмотрела на мужа. — Ну, не говорила ли я, что место для тебя всегда найдется? Она улыбнулась. «И такое прекрасное!» Эндрю быстро, нервно швырял камушки, в стоявшую на берегу плетенку для ловли омаров. «Клиническая работа», — размышлял он вслух. «Что ж, это естественно. Они знают, что я клиницист». Улыбка Кристин стала шире. «Но ты, конечно, не забыл нашего уговора. Минимум полтора месяца мы остаемся здесь» бездельничаем мы не двигаемся с места. Ты ведь не согласишься ради этого прервать наш отдых? — Нет, нет! — он посмотрел на часы. — Мы свой отдых доведем до конца. Ну, во всяком случае... Он вскочил и весело поднял на ноги Кристин. Это нам не помешает сбегать сейчас на телеграф. И Интересно... Интересно, найдется ли там расписание поездов?